Но, как бы то ни было, это соглашение стало совершившимся фактом, и теперь необходимо, как после проигранного сражения, собрать распыленные силы, чтобы снова быть в состоянии противостоять врагу. Надобно прежде всего, заметить, что в договоре все основано на взаимном соглашении. Но именно поэтому ближайшим и весьма скверным последствием будет то обстоятельство, что, коль скоро мы прибегнем к правильному, с нашей точки зрения, толкованию, Нас тотчас обвинят в двоедушие и вероломстве. Прежде всего, нам надобно стать толстокожими. А затем стараться предупредить это теперь же, пока еще не произошло столкновение, и немедленно изложить и в Вене, и во Франкфурте наше толкование договора. Ведь при нынешнем положении дел у сильного и смелого министра иностранных дел руки еще не связаны. Все необходимые шаги в Петербурге мы предпринимаем самостоятельно. Можем, стало быть, оставаться последовательными и договориться во всяком случае о взаимности и обо всем том, чего не достает в договоре. Будберга и графа фон Мюнстера я постарался по мере сил утихомирить. Нибур работает весьма усердно и деятельно, в том же направлении, держит себя, как всегда, ловко и превосходно. Но что толку штопать эти провехи? Ведь это, в конце концов, неблагодарная работа. Такова уж природа человека, А значит и нашего государя, что если он с помощью какого-либо слуги подстрелил козла, или тем более козулю, он именно этого слугу больше всех приближает к себе, а с рассудительными и верными друзьями обходится плохо. Как раз в таком положении нахожусь я сейчас, и право это положение незавидное. Сан-Суси, 1 июля 1854 года. Дела снова страшно запутались, но пока обстоят все же таким образом, что если ничто не сорвется, можно, пожалуй, рассчитывать на хороший конец. Если мы не удержим Австрию как можно долее, то тем самым возьмем на себя тяжелую вину, вызовем к жизни триаду, которая положит начало Рейнскому союзу и распространит влияние Франции до самых ворот Берлина. Под триадой здесь, разумеется, Германия в составе Пруссии, Австрии, и прочих немецких государств. Политика триады, проводившаяся в 1850 году Австрии, состояла в том, чтобы противопоставить Пруссии, претендовавшей на гегемонию в Германии, блок двух других составных частей триады. Сейчас бамберсцы сделали попытку образовать триаду под протекторатом России, отлично понимая, что нетрудно переменить протекторат, тем более, что кончится вся эта песенка франко-русским союзом, если только у Англии не откроются вскоре глаза, и она не поймет всей нелепости войны и союза с Францией. Сан-Суси, 22 июля 1854 года. Для немецкой дипломатии, поскольку она исходит сейчас от Пруссии, открывается в настоящий момент блестящее поле битвы, ибо, к сожалению, Прокиш, видимо, не без основания трубит в атаку за своего императора. Известия из Вены неважные, хотя я все еще не теряю надежды, что в последний час боль разойдется с императором. Было бы величайшей ошибкой, какую только можно сделать, если бы мы не использовали еще не совсем понятный мне антифранцузский энтузиазм Баварии, Вюртемберга, Саксонии и Ганновера. Как только выяснится позиция Австрии, то есть отчетливо выступит ее симпатия к западным державам, Должны начаться самые оживленные переговоры с немецкими государствами, и мы должны заключить союз князей, но совсем иного рода и покрепче, чем тот, который был заключен Фридрихом II. Шарлоттенбург, 9 августа 1854 года.